Однако в употреблении этой формы в составном сказуемом наблюдается и заметное ограничение. Так, при полузнаменательных глаголах в форме прошедшего времени, обозначающих временное пребывание в каком-либо состоянии или переход из одного состояния в другое, чаще употребляется полное прилагательное в творительном падеже. Разговор стал злой, стал злым. Друг сделался чужой, сделался чужим. Сравнительно редко употребляется в составе сказуемого полное прилагательное в именительном падеже при глаголах будущего времени. «Лицо станет каменное». Полная форма прилагательного в сочетании с глаголом сослагательным или повелительном наклонении употребляется редко, только в разговорной речь «Будь я богатый!» «Погнал бы я тебя учиться!» В разговорной речи полное прилагательное в именительном падеже В составном сказуемо нередко употребляется с усилительными частицами. Какой? Такой. Что ты такой? Грустный? Неласковый? Третье. Прилагательное в полной форме, в творительном падеже. Полное прилагательное в творительном падеже в составе сказуемого – активно развивающаяся синтаксическая форма. которая обозначает признак, присущий предмету в определённый момент. Может, он в «Солдатах-то» другим стал бы. При связке «быть» полное прилагательное в творительном падеже допускает синонимическую замену краткой формы. Работа была удачной, была удачна. Страница 486. При полузнаменательных и знаменательных связках прилагательно в составном сказуемо употребляется чаще в творительном падеже и обозначает признак временной, непостоянный что объясняется значением вспомогательных глаголов. Новорождённый появился на свет Здоровым. Появился на свет здоровым. В разговорной речи возможна и форма именительного падежа. Ты ужасно красивая стала. Как и в предикативном существительном, предикативном прилагательном формы именительного и творительного падежей, по признаку постоянности, временности не всегда чётко противопоставлены. Позы были внимательные, лица – красные. Полная форма прилагательного в именительном падеже выражает здесь признак временной. Основное грамматическое различие между краткими и полными формами прилагательного проявляется в том, что только краткие могут иметь при себе зависимые, управляемые слова. Поэтому сочетание полного прилагательного с дополнением или с инфинитивом за пределами литературных норм. Щёлоков громовым голосом крикнул в толпу. «Снимите картузы, Кто не согласный идти в город?» Это положение не имеет категорического характера, так как в ряде случаев полное прилагательное обнаруживает способность к управлению. Такие образования не являются стилистически окрашенными. Следует отметить, что способность к управлению развивается прежде всего у тех прилагательных, которые обозначают случайный признак. Платье чёрное, платье чёрное от пыли, Наличие в составе сказуемого зависимого слова при полном прилагательном можно считать грамматически возможным в следующих случаях. первое Если прилагательное употреблено в творительном падеже, персонажи являются по отношению к зрителю полуслепыми. Второе. Если в составе сказуемого есть слова «вещь», «женщина», «мужчина», «человек», причём прилагательное может стоять в именительном падеже. Высокомерие – очень скверная для писателя вещь. Третье. Если прилагательное в именительном падеже стоит в ряду однородных членов предложения – также выраженных, полной формы прилагательного. Месяц блестящий, похожий на какую-то часть самолёта. Не то алюминий, не то серебро. Страница 487. Четвёртая. При связке глаголей реального лексического значения. Италия, сынок, хорошая. Все там чёрные от солнца. Ходят, а зимы-то вовсе нет. Псь, чёрные от солнца ходят. Из всего сказанного следует, что выбор формы прилагательного в составном именом сказуемом зависит от многих условий. От значения формы, от наличия пояснительных слов, от построения предложения в целом от стилистической окрашенности высказывания. Например, эти деньги глупые, я их получила случайно. Лидия права. Этот человек не может быть актёром, он слишком глуп. Сравнивая вот эти вот примеры, находим, что краткая форма прилагательного категоричнее, сильнее – выражает признак, чем полная форма.